Эпилог. Савельев. Полтора года спустя. Так, это... Да где тут яркость-то, мать твою, а? Тыкаю на какие-то кнопки на камере, наконец-то находя нужную. О, оно! Короче, я тут на правах самого первого решил начать. Самого первого кого? — ржет голос рядом. А кого? — посмеиваюсь. Я влог снимаю, вали, не мешай. Итак. Прочищаю горло, одной рукой держа камеру, другой Кирюху. Сын, прикиньте, Сава стал батей. Мы с Кириллом Артемовичем начинаем влог со свадьбы для потомков. Ну или чтобы завтра всем пересматривать и ржать. Да, пупс, пошли с папкой снимать всех. Савельев, чертся дери, пусти его, он умеет ходить. — ворчит Лиска, подбегая к нам. — Я балую мелкого. Много таскаю его на руках, а он привыкает, а потом не хочет с рук Лиски спрыгивать. Проблема в том, что он в свой годик уже сам как половина Лиски. Ей тяжело. — Сейчас, — киваю. — Давай, улыбнись в камеру. — Что снимаешь? — спрашивает, прислоняясь ко мне щекой. — Влог, блин! — Все, Кирюх, маму за ручку. Ставлю его на пол. Топаем. А я искать следующую жертву. О, Аринка! Подхожу к крестнице со спины и хватаю на руки. Да, я люблю детей, что вы мне сделаете? Парочка белобрысых, как и миллион лет назад, не отлипает друг от друга. И я навожу камеру на них. Скажите, сиськи! — Надо говорить «сыр», — смеется Алиса. Но я не удивлена, что у тебя сиськи. Закатывает глаза и улыбается. «Что снимаем?» Они улыбаются и машут в камеру. А я уже в десятый раз отвечаю. «Влог!» «Улыбнулись?» «Все, я дальше пошел». «Вас много расплодилось. Надо всех успеть снять». «Аришка! Крестный скоро придет. Не скучай!» «Ищу Коваля. Они с Сергеевной ждут второго. Об этом, правда, знаю только я. Ну, и вы теперь. Только тс, секрет. Молодые, красивые, в камеру улыбочку. Подхожу к ним. Они сегодня без старшего. Пацан стал слишком взрослый и не готов больше ходить на подобного рода мероприятия. Зато на тренировке бежит как на праздник. Мой красавец. — Что ты снимаешь? — спрашивает Оля. — Да чтоб вас всех, ну! — А без вопросов улыбаться мы умеем, — посмеиваюсь. Влог для потомков. «Детям потом нашим покажем. Сами посмотрим. Где Захаровы?» «Где-то, где еда», — пожимает плечами Коваль. «Тоже правда». Иду к столу с закусками. Атмосфера шик. Музыка играет, все танцуют, дети шумят, кайф. «Захаровы, милые мои, я тут влог снимаю. Нужны красивые улыбки красивого семейства». Подхожу к ним. На шее у Лёхи их дочь Динка. Рыжее яркое солнце, ярче Дашки даже. Старшая лёхи сейчас живет с ними. Она пришла по той же причине, что и Матвей. Они дружат, кстати. Взрослые дети. «Дынька, а ну улыбайся, как умеешь!» Командует Леха, одной рукой придерживая за спину дочь, а другой притягивая Дашу за талию. Но песня! Самые порядочные мои! Вернусь попозже!» «Иду дальше». Пока обойдешь этот стремительно растущий феникс, ноги до крови сотрутся. — О! Малышкина! — останавливаю Алену. — Я Булгакова попрошу, — хихикает она. — Уже месяц как. — Простите великодушно, без попутал. Суженый, где ваш? — На сцену пошел, — кивает она. — Оборачиваюсь, ну точно. Сидит уже, настраивает гитару вместе с Тимуром. Что за люди? Ну, не могут нормально в камеру поулыбаться. Берем Саню и к ним. Мне надо снять вас всех для влога. Шустро. Ищем Саню. Она болтает с Мариной. Вокруг нее носятся уже совсем взрослые пацаны. Готовность минута, говорю всем. Мариночка Евгеньевна, я Александру украду на минуту. Хоть на три, смеется она. Что такое? Паникует Саня сразу, хватая детей за руки. «Важное стратегическое задание есть. Надо срочно вместе с детьми подняться на сцену к своим мужикам. Пока они не начали петь, сделать в камеру пару улыбок и дальше спокойно отдыхать». «Ага, ты влог снимаешь?» — спрашивает Алёна. «Ну, моя ты золотая! Хоть кому-то не приходится объяснять». Они идут на сцену. Алёнка становится рядом с Серым, Саня сажает к Тимуру на колени детей... улыбаются и машут в камеру, как самые послушные ученики. «Отлично!» — фиксирую. «Не знаю, как я потом вырезать все это буду. Ведь запись не останавливаю. Ну, ладно, разберусь». Степанова с Ленкой нахожу на улице урестика. Они случайно разбили бокалы, и Саня обрабатывает девушке царапину на ноге. Ничего не меняется. За это я их всех и люблю. Прямо в таком положении фиксирую их на камеру, записывая пару секунд веселых улыбок. «А у меня монтажер знакомый классный есть. Дать номер?» — спрашивает Лена. «Она у нас восходящая звездочка кинематографа». «Естественно. Напишу потом». «Кого я еще не нашел?» «О! Юрские!» Влад ушел из игроков в тренеры, но нашим быть от этого не перестал. Он вместе со своей уже невестой Кариной, как обычно, целуется в стороне от всех. А у пиявки, отлепитесь!» смеюсь, подходя к ним. — Надо в камеру помахать. — Для кого? — спрашивает Влад, и я держусь из последних сил, отвечая в сотый раз на подобные вопросы. — Потомков! — Помахали, улыбнулись? — Команду исполняют, посмеиваясь. — Молодцы! Хвалю! Иду дальше, постепенно обводя камерой всю команду. Все машут, шлют воздушные поцелуи, подмигивают... Семейство необъятных размеров уже. Нам всем это нравится. — Димон! — зову Горина, как только замечаю его. Он обнимает Дианку, а рядом с ними вся наша группа поддержки. И это как раз то, что мне нужно. Улыбаемся Машам, Машем. Пожелаем потомкам всего наилучшего! — говорю им. — Какой ты молодец! — говорит Диана. — Круто придумал. Ей плюсик в карму вместе с малышкиной. Прошу прощения, Булгаковой. Не привык пока. После молодой парочки толпы девчонок иду к молодоженам. Они у нас сегодня вне всяких похвал. Марина принцесса, Палыч, ну принц, не меньше. Стоят у сцены и слушают красивую песню в исполнении наших парней. Навожу камеру на них, сам улыбаюсь от радости за счастье тренера. Виктор Палыч, Мариночка, пару улыбочек в кадр. Савельев... — Ты чё придумал уже? — закатывает глаза Палыч. — Влог, ну ёпрос, детям покажем. Ну или Ленка вон в студию свою отнесёт, и фильм про нас снимут. — Ага, десять. — смеётся Палыч, но всё-таки машет в камеру и нежно целует Марину в щёку. — А вдруг? — Так, народ, зову всех, как только заканчивается песня. — Давайте толпой, а? Давайте, — Давайте-давайте, идите сюда все. Собирайтесь кучу, я пока камеру поставлю. Пока все по залу собирают детей и пытаются объединиться в красивую толпу, пытаюсь выставить камеру между бокалами так, чтобы она не упала. Вроде ровно. Оборачиваюсь все на месте. Даже дети. Это успех. Подбегаю к своим, поднимаю на руки сына и другой рукой приподнимаю лиску, чтобы ее тоже было видно. — Давайте на счет три скажем «Феникс»! — завожу толпу. «Давай — Давай! — подхватывает колос. «Раз, два, три... Феникс!» — говорим все хором, улыбаемся, делимся счастьем друг с другом. «Так что, Сава, в кинематограф метишь?» — ржут пацаны. «А чего нет?» «Смотри, крутой бы фильм вышел. Ну или книга. Прикинь, книги про Феникс. И кто бы их читал?» — посмеиваются. «Как кто?» — удивляюсь. А потом поворачиваю камеру на себя и говорю «Только самые лучшие люди».